В зимнем дворце, после долгого отсутствия, обедала Дашкова. В тот же день императрица получила из Москвы просительную жалобу дворовых людей на известную тиранку Салтычиху. Повторяли с ужасом о кровавых проделках этой госпожи. Называть ее в бумагах не она, а он. Ох! Не смягчаться нравы, пока не смягчатся сердца. Лучший путь для того – бич сатиры и вольное обсуждение избранных опытнейших умов. Дашкова согласно кивнула и напомнила Екатерине отзыв Фанвизина о Ломоносове. Кстати, На что Михаила Васильевич слышали, опять сильно хворал и, главное, совсем закручинился. Поедем-ка к нему. С весны не удалось его видеть. Придворная карета остановилась на мойке у дома Ломоносова. Екатерина знаком остановила суету на крыльце и без доклада с Дашковой вошла в верхний рабочий кабинет Ломоносова. Упавший духом и силами, он по обычаю сидел у письменного стола, заваленного книгами, бумагами и химическими аппаратами. В камине огонь, как бы прощаясь с хозяином, то вспыхивал, то угасал. Здравствуйте, Михаила Васильевич! Как поживаете? Мы вот с княгиней завернули навестить нашего славного пустынника.